Ну что ж, раскрыл я с тихим шорохом глаза страниц и потянула порохом от всех границ, не вновь, которым за двадцать в грозе расти. Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории, угрозы и войну мы взрежем на просторе, как режет киль волну. 1927 год.